Рассказывает Екатерина Обухова. «Сегодня вечером я зашла в зоомагазин купить наполнитель для клетки с попугаями, которые живут у нас в хосписе. На кассе ко мне обратился менеджер с просьбой. «Купите, пожалуйста, животных. Мы продаем со скидкой 80%. Завтра нас закрывают». Мы с коллегой Олей взяли в хосписе переноску и тут же вернулись в магазин. После того, как мы поделились в чате хосписа новостью о животных, которых распродают, пациентка Варвара Николаевна предложила купить нам еще и шиншилу. Я побежала в магазин в третий раз. Так у нас появились шиншила и еще три волнистых попугая. Жизнь продолжается.